Да ту, упал к ногам своего друга. Не в силах более сохранять своей напускной холодности, тот обнял его крепко, поднял и заговорил сдавленным голосом. «Зачем так любить меня?» «Что вы наделали, друг? Зачем любить меня? Вы мудрый, чистый и праведный. Вы, которого не обуревает безумная страсть и жажда мщения, которого душа живет только наукой и верой. Зачем же? Зачем вы меня любите?» Что, кроме тревоги и горя, доставила вам моя дружба? Не доставало еще того, чтобы из-за неё вы подвергались опасностям? Оставьте меня. Между нами уже нет ничего общего. Двор развратил меня. Вы видите, во мне уже нет простодушия, нет доброты». Я замышляю несчастье человека, умею обманывать друга. Забудьте меня, презирайте меня. Я не стою ни единой вашей мысли. Как же могу я сделаться достойным того, чтобы из-за меня вы рисковали жизнью? Вы спрашиваете, как? «Дайте мне клятву, что не измените королю и Франции», — сказал Доту. «Понимаете ли вы, что дело идет о распадении вашего отечества? Понимаете ли, что если раз отдадите наши крепости, то никогда уже не получите их обратно?» Знаете ли, что потомство будет с ужасом повторять ваше имя, и французские матери будут произносить его с проклятием, когда им придется учить детей чужому языку? Знаете ли вы все это? Пойдите сюда». Он подвел его к бюсту Людовика Тринадцатого. «Поклянитесь перед ним, ведь он тоже ваш друг. Поклянитесь, что никогда не подпишете этого гнусного договора!» Санмар потупил глаза, покраснел. И отвечал с непоколебимым упрямством, «Я уже говорил, что если буду к тому вынужден, подпишу!» Дету да побледнел и выпустил его руку. Раза два в нестерпимой тоске прошелся он взад и вперед по комнате. Потом торжественно подошел к бюсту отца и, открыв большую книгу, которая лежала у его подножия, нашел уже ранее отмеченную страницу и громко прочел следующее И «Итак». По моему мнению, господин Де Линьидов был справедливо осужден на смерть руанским парламентом за то, что не донес о заговоре Котевиля против государства. Он почтительно Держал в руках открытую книгу. Это были мемуары президента Доту. И, глядя на его изображение, прибавил. «Да, отец, ты прав. Я совершу преступление и буду достоин смертной казни» разве я могу поступить иначе я не донесу на предателя потому что это было бы тоже предательство потому что он мой друг и несчастный он подошел к сынмару и взял его за руку этим сударь Я делаю для вас многое. Но если вы подпишете договор, не ждите от меня более ничего. Сэммар был потрясён этой сценой до глубины души. Он понимал, как жестоко должен страдать его друг, отвергая его. Однако у него все-таки хватило присутствия духа скрыть слезы, которые брызнули из его глаз. «О, да ту. Вы всегда равносовершенный!» — сказал он, целуя его. «Да, вы оказываете мне большую услугу тем, что удаляетесь от меня. Если бы ваша судьба была связана с моей, я бы не мог свободно располагать жизнью, и мне трудно было бы в случае необходимости пожертвовать ею. А теперь меня ничто более не связывает». Повторяю, если меня к тому вынудят, я подпишу договор с Испанией.